Глава одиннадцатая Как же сложно разобраться в себе, когда ты маленькая инфантильная идиотка! Злые слова Идена, брошенные однажды в запале, вспоминались с завидным постоянством каждую ночь. Днем времени не было. днем были туристы, достопримечательности и история города, рассказываемые до хрипоты. вечером скот, милый и обходительный, ведущий под руку в очередной ресторан, на выставку или в театр. а ночью наступало время, когда ничто не мешало рою мыслей крутиться в голове и не давать уснуть. Лора будто со стороны наблюдала за своей жизнью. И какая-то частичка ее истерично хваталась за голову. Что вообще происходит? И куда она д е л а с себя во время всей этой круговерти? Себя она потеряла. Где-то между переодеванием из майки в платье потерялась настоящая Лора. Скотт никогда не называл ее Лорой, только Лорелей и всегда с какой-то особенной интонацией. Ему нравилось это имя, правда нравилось. Он не с п р а ш и в а л разрешения его как-то сократить и сам этого делать не пытался. Его не развеселил тот факт, что имя взято из немецкого фольклора и про его первоначальную носительницу написано несколько песен. Он даже не улыбнулся, когда она невзначай рассказала ему об этом. Тогда Лора невольно вспомнила реакцию Идена. Она вообще часто ловила себя на том, что вспоминала его реакции. И каждый раз одергивала себя. Как Лора не пыталась, не могла заставить себя расслабиться рядом со Скоттом. Всё время следила за своей речью, внимательно слушала его рассказ ы о работе, чтобы потом задавать правильные вопросы. Улыбалась, обсуждала картины и театральные постановки. Однако ни разу не у п о м я н у л а бабушку или родителей. л о р а не знала, захочет ли Скотт это слушать. А еще она, как обычно, боялась его реакции, не хотелось так перед ним раскрываться, как не хотелось и приглашать его как-нибудь вечером на чай. Вот с Иданом все было предельно просто, но ей нельзя вспоминать об Идане. Она бросила его без чего-либо принуждения, оставила лежать на полу мансарды в Шордиче, а сама сбежала. Чем она руководствовалась в тот момент, сложно сказать. Все случилось слишком быстро, слишком неожиданно, и Лора запаниковала. Хотя что в общем-то случилось? Взрослый мужчина и взрослая женщина случайным образом оказались вместе в горизонтальном положении, и мужчина повел себя так, как повел бы себя на его месте всякий, а она, отдавшись порыву, не стала возражать. Невозможно возражать, когда на тебя падает мечта, тем более. Если запретила себе думать об этой мечте, Иден ни разу не дал понять, что испытывает к ней какой-то интерес, что испытывает вообще хоть что-то, кроме раздражения. Но он просил ее остаться. в Пол неочевидно зачем, а еще очевидно, что это не было бы серьезно. Но Лора почти согласилась, еще немного и согласилась бы и потеряла бы те дорогие сердцу отношения, которые у них были. В итоге она и так их потеряла. Это было концом, самым настоящим. Она думала, что конец наступил после той громкой ссоры перед ее домом, но нет, конец выглядел как тихое бегство. Но она не могла ему уступить. Если бы уступила, и до ночи не сожалел бы о случившемся и не знал, как себя вести. А л о р а не хотела стать объектом его благотворительности, не в этот раз. Нужно оставить идона в прошлом, перестать вспоминать о нем в самые неподходящие моменты и пытаться строить свою жизнь дальше с идеальным мужчиной, который называет ее лореллейей. Нужно начать ему доверять, показать себя настоящую, перестать прятаться за кукольным фасадом. В конце концов, он имеет право знать. Нужно позволить ему занять уголок в душе и вытеснить оттуда того. Кто так прочно занял собой в с ё пространство? Иден собирал вещи, чтобы после сегодняшней ночной смены вернуться домой. Ремонт закончен, как ни странно, быстро, и можно уезжать из квартиры сестры. Очень вовремя, потому что Ит уже начал сходить с ума. С этим местом было связано слишком много ненужных воспоминаний. Рыжая оставила свой невидимый след везде, до чего смогла дотянуться. Даже спать в кровати было невозможно, потому что она побывала и там. Коллеги стали замечать, что с и д а н о м что-то не так. Это было странно, ведь никаких видимых изменений не произошло. Просто исчезло колкое чувство юмора и умение поддержать и утешить пострадавших людей. и д а н выполнял работу по инструкции, ничего не вкладывая от себя. Ему было нечего вложить. Из него смерчем вытянуло всю энергию. На сочувствие чужим людям не осталось сил. Так же, как и на любое другое сочувствие, в принципе, нужно было время, чтобы вернуться к привычному существованию. В дверь позвонили, от чего Иден резко выпрямился. Он никого не ждал. Слабая надежда шевельнулась где-то в сознании, но тут же погасла. Лора не могла явиться сюда снова. Их непонятные и глупые отношения закончились с ее уходом. Звонок раздался еще раз. Ит бросил очередную футболку в сумку и пошел открывать. д е р н у в за ручку, он замер на пороге, уставившись в синие глаза нежданного гостя. Довольно высокий мужчина, чуть за тридцать, с темными отросшими, но тем не менее хорошо подстриженными волосами и атлетическим телосложением. У него была аккуратная, даже идеальная щетина с этими тонкими усиками, которые идут только избранным лицам. Лицо узкое, аскетичное, с острыми сколами и греческим профилем — фамильный профиль. Его унаследовали три отпрыска из четырех. На плече мужчины висела большая спортивная сумка, похожая на ту, которую Иден собирал минуту назад. Гость расставил в стороны руки, жизнерадостно улыбнулся и выпалил: «Обнимемся». Иден закатил глаза и скрестил руки на груди. В этой семье никто принципиально не пользуется телефоном. Мрачно спросил он, не пытаясь отойти в сторону. Но мужчину этот вопрос не смутил. Он уронил руки, хлопнув себя по ногам, и, не спрашивая разрешения, протиснулся мимо Ида внутрь квартиры. Ты тоже принадлежишь к этой семье, сказал он, сбросив сумку на пол, упер кулаки в бока и с глубоким удовлетворенным вздохом осмотрел гостиную. Какого чёрта, Альфи? Повернулся к нему Иден, закрывая за собой дверь. Ренналф у и н д о м посмотрел на брата через плечо и ухмыльнулся. Будем жить вместе, как в старые добрые времена. Очередная подружка заставила тебя бежать из дома? – спросил Иден, отходя от двери и направляясь в спальню. Хуже. Что может быть хуже, взбесившейся женщины? Только женщина, которая нас родила, услышал Ит ответ брата. Это заставило его выглянуть в дверной проем. Мама приехала. Удивленно вскинул брови он. Она же только недавно приезжала на свадьбу Мира. Ральф прошел на кухню и по хозяйски влез в холодильник. Достав оттуда коробку с недоеденной китайской лапшой, он принюхался, поморщился. но все-таки запустил в нее пальцы и отправил в рот несколько длинных полосок. Луи так понравился Лондон, что он захотел его лучше узнать. Тщательно прожевывая, сообщил Альфи. Фу, как ты это ешь! Он выплюнул лапшу в раковину, а коробку выбросил в мусорное ведро. Это был мой ужин. Нахмурился Иден, наблюдая за полетом коробки. Не вижу связи между п р и с т р а с т и я м Илуи и твоим появлением здесь. Ральф, который в этот момент включал кофеварку, обернулся и щелкнул пальцами. Я тоже не видел связи, пока мать с отчимом не заявились ко мне с чемоданами и счастливыми улыбками. Почему к тебе? Она меня любит. Иден хохотнул и вернулся к сборам. Она любит всех нас, крикнул он на почтительном расстоянии. Меня она любит больше всех, а еще мою двухкомнатную квартиру. Видишь ли, Горд ж е н а т Мистраль замужем, а у тебя потоп. Голос брата был уже совсем близко. Ты куда-то собрался и до да набернулся? Танцуй, тебе не придется спать на диване. Я возвращаюсь домой. А я надеялся на пижамную вечеринку. Протянул Ральф, приваливаясь к дверному откосу. Ты какой-то мрачный. Это мое нормальное состояние, буркнул и д а н Обычно ты просто угрюмый и страшный. Кстати, все хотел спросить, как тебе та рыжая Фея, которую ты умыкнул со свадьбы. и д а н не собирался реагировать, не собирался отвечать. н о руки сами по себе замерли над сумкой, а мышцы спины окаменели. Только на секунду, но для синих внимательных глаз Реннельфа этого было достаточно. Это я удачно спросил, задумчиво проговорил он. Но так как Альфи самый невыносимый из всех, его ровный, как сказал а бы Лоранос, каким-то образом всегда оказывается зарытым в чужие дела. Если он вцепился в кого-то с допросом, то от него невозможно отделаться. Иден не стал даже пытаться. Мысль об этом промелькнула и исчезла. Проще пережить этот идиотский разговор, чем пробовать от него уйти. Конечно, еще проще дать Реннельфу в челюсть и сбежать. Но брат придет в себя и все равно найдет свою жертву. Кофеварка п и щ и т Хмуро сообщил Идан, не глядя на брата. Я слышу, что стала стой рыжей волшебницей. Она и правда оказалась волшебницей, и д Глаза и д а н а заволокло туманом. Он отшвырнул одежду, развернулся и, вцепившись в ворот белой футболки брата, прижал его к дверному откосу. Очень вдумчиво выбирай слова, Реннельф, прошепел Иден ему в лицо. Ральф не испугался, скинув темную бровь, опустил взгляд на свою зажатую в кулаке футболку и снова поднял глаза на лицо Идена. Прежде, чем ты сделаешь еще что-то необдуманное, вспомни. Что когда-то я подтирал твою задницу. Туман прошел так же внезапно, как и появился. Иден разжал кулак и метнулся в ванную, чтобы забрать оттуда свои вещи. Ральф оправил футболку и неспешно двинулся в сторону кухни на зов кофеварки. Как ее зовут? – спросил он, забирая две чашки и возвращаясь к брату, который снова навис над своей сумкой. Лора, – пробормотал Иден. К его носу протянулась рука с зажатой в ней кружкой и застыла. Иден взял кофе, уселся на кровать. а л ь ф и снова исчез. Поняв, что что-то не так, он не стал давить и проявлять любопытство. Со стороны кухни раздался грохот посуды, открылась и закрылась дверца холодильника, включилась вода, поток забарабанил по дну какой-то емкости. Ид поднялся и выглянул из комнаты. а л ь ф и который только что поставил на плиту кастрюлю, нарезал найденные в холодильнике овощи, и казалось, больше его в этом мире ничего не интересовало. Иден прошел к столу, сел, мрачно уставился в чашку. Реннельф Уиндем обладал даром слушателя. Перед ним люди начинали говорить. Конечно, еще у него был неотъемлемый дар бесить окружающих своей активной жизненной позицией. но сейчас это не имело значения. У нее есть б о й ф р е н д б у д т о сам себе пробурчал Иден после долгой паузы, разглядывая кофе. Он у нее и на свадьбе был. Заметил Альфи, увлеченный нарезкой. Иден нервно отмахнулся. Другой, успешный красавец. Только сейчас брат оторвал взгляд от ножа. Он скептически осмотрел Ида от греческого носа до хорошо развитой грудной клетки. Глаза его сузились в особом только ему присущем прищуре. Серьезно? спросил он. Красавец? Ты бы его видел, такой выглаженный, вежливый. Кажется, я понял, перебил Альфи, забрасывая спагетти в закипевшую воду. Ты хоть раз сказал ей что-то приятное? Что? Например, что ее глаза похожи на о м у т ы Иден скривился. Это бред, отрезал он, делая глоток из чашки. Реннельф развернулся и направил в брата ложку. Ты, кретин, Иден, безапелляционно заявил Альфи. Господи, и это мой брат. Конечно, она ушла к выглаженному и вежливому красавчику вместо того, чтобы терпеть твое брюзжание. Ральф был прав, как обычно, ничего нового. В глубине души Иден знал, что не попытался как-то остановить рыжую. Он просто дал ей уйти к идеальному, и от этой мысли становилось только хуже. Проще было винить во всем ее одну и при этом жалеть себя. Но Ренналф явился сюда и, как обычно несколькими фразами, расставил все по местам. И был прав. Иден это знал, сам Ральф это знал, поэтому подпитывать его эго. было абсолютно лишним. Поговорим о мерзких характерах, с о щ у р и л с я и д как ты избавился от сестрицы Шейна на свадьбе. Брат не ответил, молча помешал спагетти и принялся преувеличенно сосредоточенно готовить томатный соус. Молчание затянулось. Это было интересно. и д а н не рассчитывал так легко заткнуть старшего брата, но тот вдруг странно притих. Ральф. настороженно позвал Иден и снова молчание. Рэннельф заправил нарезанный салат, добавил соус в спагетти. Иден во все глаза наблюдал за его действиями и пытался отогнать странное предчувствие. Ты не мог, протянул он, отталкивая от себя чашку. Рэннельф положил в тарелку готовую пасту, подвинул ее Идену и сверху бросил вилку. Ешь, наконец, сказал он. Питаешься отбросами. Иден не замечал подвинутую к нему тарелку с настоящей домашней едой. Он скрестил руки на груди, продолжая сверлить брата внимательным взглядом. Ральф, ты же не спал с Мэри Тейлор. а л ь ф и р а в н о д у ш н н о пожал плечами, накладывая пасту в еще одну тарелку. То, что я проснулся с ней в одной кровати, считается? Иден вскинул брови, и ошарашенно уставился в стену. О таком повороте событий он не думал, такое не мог выкинуть даже его братец. Он, конечно, спал со всеми подряд, но Мэри теперь была как будто членом семьи, от которого так просто не отделаешься. Ты переспал с Мэри Тейлор. Медленно выдохнул Иден. Ну ты и осел. У Мистраль скоро день рождения. Она, конечно, позовет обе семьи. Как ты будешь находиться с сестрой Шейна в одной комнате? Ральф уселся напротив брата и снова пожимая плечами принялся наматывать на вилку длинные завитушки. Выйду в другую? Беззаботно спросил он, отправляя в рот клубок. Реннель Фродерик Уиндем торжественно объявил Иден, ты идиот. Фу, поморщился а л ь ф и Я считаю, Иден Лоренс, что нашу матушку нельзя было допускать до справочника имен. Она бы меня еще сэром Ланселотом н а з в а л а